23.1. Стоит сесть за стол, и вся моя нервозность исчезает. Атмосфера семейного уюта, приправленного веселыми байками, так напоминает дом, что я млею. Нас с Сашкой садят вместе, поближе к вахтангу, во главе стола. Здесь собрались в основном такие же обаятельные мужчины постарше, как и сам хозяин дома. Наблюдать за ними и слушать их – наслаждение. То, как вкусно они вспоминают старое, смеются над настоящим, и то и дело внезапно начинают душевно петь, раскладывая мелодии на разные голоса. Мне подливают чачу, чтобы уважило. Я пьяная от тепла и градуса, и уже не стесняясь никого, хохочу над их историями, утыкаясь в Сашкина крепкое горячее плечо. Он меня обнимает при всех, тоже посмеиваясь. Иногда ловлю на себе печальные взгляды бледной Нины, и это единственное, что неприятно скребет. Остальные же дочки Вахтанга, 19-летняя Тамара и 16-летняя Лия, дружелюбно мне улыбаются через стол, не разделяя ее мрачного настроения. Время летит. Гости все приходят и приходят. В основном семейные пары возраста Сашкиной мамы и отчима с детьми-подростками и внуками. Все шумные, целуются, рассаживаются. В какой-то момент стола не хватает, и мужчины распахивают створки двойной двери, ведущей в столовую, и представляют еще один стол прямо через получившийся проем. Марина Владимировна с одной из дочек Вахтанга тут же накрывают его скатертью и до отказа заполняют тарелками. «Вообще мать Сашки с нами не сидит. Она так и носится от кухни к столу и обратно». На подхвате у нее постоянно одна из сестер. Остальные две сидят, ждут своей очереди помогать мачехе. Мне в какой-то момент становится неудобно, и я тоже порываюсь помочь, но не дают. Сашка резко дергает меня обратно на стул, а Вахтанг показательно хмурит брови. «Ты гостья моя, не позорь!» Точно, улыбаясь, вспоминаю, что по их традициям хозяйка должна все делать. Другие женщины отдыхают, Даже дочки. Особенно, если уже живут не в семье. Завтра они пойдут в другой дом. И там уже Марина Владимировна будет отдыхать, а новая хозяйка суетиться. В семье моего отца немного не так. Она же не грузинка. Только шепчу Сашке. Да и не так сейчас строго все. Вахтангу так нравится. А ей нравится, что ему так нравится. Так что не лезь, шепчет Сашка, улыбаясь. Игра у них такая, в послушную правильную жену. «А на самом деле все не так, да?» Тоже растягиваю губы в улыбке, тихо-тихо говоря Сашке на ухо. «Я чокнутая, наверное, но даже шушукаться с ним при всех мне кажется жутко интимным». «Я же говорил, как они начали», — хмыкает беззвучно Саша в ответ. «Ругались так, что весь поселок слышал, и сейчас мало что изменилось. Ты же видела, как мама быстро завелась на кухне? Вот она такая всегда». «Да, я не поняла немного тогда». «Почему ты вообще особо никак не отреагировал, не расстроился?» Продолжаем перешептываться. «Потому что привык», — хмыкает. Теплый взгляд серых глаз ласково скользит по моему лицу, и мне охота от этого тихонечко мурлыкать, забываясь, тянусь к Сашкиным губам. Едва касаемся друг друга, горячая нежная волна омывает до кончиков пальцев. «Так, молодые, рассказывайте, как познакомились». Оттаскивает нас друг от друга зычный голос Петра Алексеевича, старинного друга дяди Вахтанга. «Да летом еще, когда я поступал на заочное, на экзаменах, Лиза со мной в итоге в одной группе», — поворачивается к нему Сашка, а под столом ловит мою руку и переплетает наши пальцы. Это так рдею, чувствуя, как приливами нагнетается горячая кровь к низу живота». «О, а ты не говорил ничего, что такую красотку встретил? Как так?» – экспрессивно возмущается Вахтанг. «Да там...» – Сашка фыркает, проводя рукой по выстриженному затылку. «В первый раз немного не срослось, а зимой вот снова встретились». «Но думал, да, Сань? Признавайся!» – тянут дидья, сладко, посмеиваясь. «У Сашки уши начинают гореть. Когда это замечаю, внутри млеет, и так кровь стучит». Сильнее сжимаю его ладонь под столом. Сердце заходится от смущения и того, как мне приятно. «Конечно, думал», — бурчит Сашка, несмотря на меня, и глаза у него лихорадочно блестят. Даже снилось мне иногда. Поддаюсь порыву, наклоняюсь к его уху, шепчу. «Ты мне тоже». Переводит на меня глаза. Молчим. Секунда кристаллизуется, драгоценным камешком откладываясь в памяти. «Ой, вон оно как!» охает Пётр Алексеевич, поглаживая презентабельный живот. Тянется к чаче, собирает рюмки. «Ну, давайте, ребят, за вас, чтобы любили друг друга, слушали и слышали. Слышать это в семье самое главное. Хотя сны тоже хорошо. По молодости так особенно», – подмигивает с намеком. «А я и сейчас неплохо справляюсь. Живот бы убрал, Алексеевич, тоже бы, может, кому и приснился». — вставляет дядя Вахтанг, кряхтя и поднимает рюмку. — Дети, за вас! Опять нас женят, но мы, притихшие, не возражаем. Я только от отказываюсь, прошу бокал с разбавленным домашним вином. Чокаемся, не смотрим больше друг на друга. Руку мою под столом Сашка так и не отпускает. Когда выходим от дяди Вахтанга, до Нового года остается чуть меньше часа. На улице заметно теплеет. Завтра весь снег, скорее всего, превратится в непроходимые озера на узких тротуарах. Но сейчас хорошо-хорошо. Можно идти, не застегиваясь и забив на шапки. Свежий воздух бодрит после теплого, пропитанного ароматами еды дома. Только дверь за нами захлопывается, как Сашка меня целует, развязно и горячо, оттесняя к стене. Его немного ведет — Чачи ему налили прилично. На моем языке вкус крепкого алкоголя и его слюны. И я пьянею от этого, сильнее, чем от всего выпитого вина. Может, не пойдем в бар?» Бормочу, сгорая от желания остаться наедине. «Мы только Новый год встретим, да? Я Олегу сказал, что придем». «Ладно». Отстраняется. Взгляд серых глаз будто плывет. Берет меня за руку. «Идем к короне». Встречающиеся компании так громко орут нам с Новым Годом, что я не сразу улавливаю звук телефонного звонка. «Кажется, у тебя», – кивает Сашка на карман моей куртки. «Достаю, точно, мама». Отпускаю Сашкину руку, чтобы закрыть второе ухо и хоть что-нибудь расслышать. «Да, привет, мам». «Привет, доченька, ты что не звонишь?» «Мы ждем». «Мам, я же написала всем еще днем». — Написала она, — ворчит мать. — Как у тебя дела? Все хорошо? — Да, конечно. Кашусь на Сашку, идущего рядом. — Так, ну, я тебя поздравляю с Новым годом, чтобы был он удачный, много радости принес. Я тебя очень люблю. — Я тебя тоже, мам. И тебя с Новым годом. — И я сейчас трубку отцу передам, — с многозначительным нажимом добавляет мать. — Все, целую, лисеночка моя. — Я... Не успеваю ничего ответить, как в динамике уже напряженно басит отец. Здравствуй, дочь. Я даже немного притормаживаю. Привет, пап, с Новым годом тебя! А сама бы так и не позвонила, да? Начинает сходу наезжать, распаляясь с каждой секундой, но на заднем фоне слышится, как мама его одергивает. Тигран, мы договорились. И он тут же осекается, переводит тему. Так ты где там сейчас? «В короне Александра этого?» Поджимаю губы. Мне не очень нравится, как папа формулирует свои мысли. Легкий душок пренебрежения к Сашке явно присутствует, но не хочу придираться по телефону. И сам факт, что он звонит сейчас, меня очень подкупает. «Да, я с Сашей, все хорошо». Отчитываюсь, как могу ласково, и даже не напоминаю отцу, что у него стоит метка на моем телефоне, и он всегда может и так узнать, где меня искать. Сейчас были в гостях у его мамы и отчима, очень хорошо посидели. Вот идем обратно в корону, там будет салют. Про то, что сразу после салюта мы планируем отправиться сексом заниматься, деликатно опускаю, но папа, конечно, не дурак. «Ясно». Цедит сквозь зубы отец, шумно выдыхая. — Ну, ты там передай ему, что, если что, голову откушу. — Ты и приличной встречи вчера был очень убедителен, пап, — фыркаю я. — Да? — голос его теплеет, посмеивается. — Ладно, если нужна ему, переживет. — Давайте аккуратнее там. С Новым годом, дочь. — И тебя, папуль, передавай всем привет. — Обязательно. Вешает трубку. Убираю телефон в карман. Внутри становится так легко, что страшно сделать шаг. Кажется, оторвусь от земли и улечу. «Все хорошо», – интересуется Сашка, снова беря меня за руку. «Да, отлично».